три суббота на четвертую. Тогда накрывали дополнительный стол для молодежи, и на всем лежала печать некоторой торжественности. За гостями моложе 16 лет в половине десятого приезжали кучера или лакеи, а поэтому на больших семейных обедах за стол садились ровно в 7 часов вечера. Госпожа Бусардель достала из-за корсажа часики и увидела, что она запаздывает. Один поезд она пропустила из-за того, что, доехав на извозчике до Трианона, остановилась там и в смятении чувств целый час бродила по самым пустынным аллеям. Хорошо, что дома она еще с утра дала все распоряжения, а меню выбрала заранее. Обед, конечно, приготовлен, стол накрыт. Вообще в хозяйстве под ее властным управлением все шло так ровно и гладко, что нечего было бояться какого-нибудь серьезного промаха. Все же она корила себя за растерянность. Обратный путь показался ей очень долгим, а Ботиньольский туннель — нескончаемо длинным. «Домой! Погоняйте лошадь!» — приказала она кучеру, садясь в карету. Платье, выбранное ею к обеду, уже разложено было на постели. Камеристка ждала ее в спальне. Амель еще успела поправить прическу, освежить лицо и плечи губкой, смоченной теплой водой. На больших субботних обедах полагалось быть в декольте, когда она, наконец, очутилась на своем обычном месте напротив свекра в окружении родственников, за столом, блистающим переливами хрусталя, серебра, белизной камчатной скатерти, красками цветов, озаренным огнями свечей, горевших в роскошных люстрах, так как по субботам всегда обедали при свечах даже летом, когда в 7 часов вечера было еще совсем светло. Ее охватило странное чувство ошеломленности, которое, однако, было чисто внутренним и ни в чем не проявлялось вовне. Ей показалось, что она видела сон и каким-то чудом вдруг оказалась у себя дома, в своей столовой после странного, приснившегося ей путешествия. Окинув взглядом всех сидевших за столом, Она заметила, что перед женой Луи Нотариуса, как и перед другими гостями, стоит тарелка ракового супа. Однако Лора страдала хроническим энтеритом. Известно было, что у нее сейчас обострение. И Амели вспомнила, как она утром приказала приготовить для больной куриный бульон. Суровый взгляд на метродотеля, искушенного в этих знаках оптического телеграфа, Тот понял, отдал распоряжение, и на глазах супруги Луи-нотариуса, которая снимала перчатки, ничем не выражая своего неудовольствия, тарелку с запретным супом убрали и поставили серебряную мисочку с бульоном. Этот мелкий инцидент окончательно вернул госпоже Бусардель сознание своих обязанностей. Дядя Викторена, Луи-нотариус, сидевший по левую руку от нее, сказал... — Так что ж, дорогая Амели, вечер по случаю розыгрыша главного приза состоится? — Ну, разумеется, дядюшка. — Вероятно, Фердинанд намерен устроить его с большой попой, — шутливо сказал нотариус, но в тоне его звучало уважение, ибо он почтительно относился ко всему, что делал его брат, ставший одним из самых видных в Париже людей. «Ну что ж, устроим раут с большой помпой», — ответила Амели. «Уж далеко не новичок в организации всякого рода приемов». «Да, кстати», — добавила она, — «Флоранс согласно первое причастие своего младшего сына отпраздновать у нас вместе с Днем Причастия моего Теодора. Надеюсь, мы будем поздравлять и вашу внучку, и, стало быть, устроим один детский бал для всех троих». Наклонившись влево к своей кузине мадам Жарно, сидевшей на четыре куверта дальше, она сказала, что после обеда им нужно поговорить по поводу маленькой конфермантки. Она выпрямилась. Лакей обносил всех блюдом с заливной рыбой, Амели положила себе на тарелку, начала есть и вдруг растерянно замерла с вилкой в руке. Как же это она забыла поездку в Шеней? Туанон Мальфос, открывшуюся тайну. Чтобы не привлекать к себе внимание, она поддела на вилку кусочек рыбы.